Жизнь в альтернативном мире с нуля. По скрипту Приветствую вас, уважаемые читатели, чье знакомство с моей работой началось именно с этой книги. Меня зовут Т.П. Нагацуки. Здравствуйте и те, кто следил за ходом повествования по веб-версии романа. Вам я известен под псевдонимом Машина кот». К какой бы категории читателей вы ни относились, прежде всего – Я хочу поблагодарить вас за то, что вы заинтересовались этой книгой. Для тех же из вас, кто не совсем понимает о чем речь, я поясню: первоначальный роман «Резеро. Жизнь нуля в альтернативном мире публиковался по частям на сайте Стань писателем Позже для выпуска в печатный текст подвергли его небольшой правки. В своей основе книга следует интернет-версии романа. С той лишь разницей, что текст стал более удобно читаемым, а сюжет более насыщенным событиями и героями. Герои стали еще прелестнее, а главного героя вообще навалилось еще больше бед. Думаю, не ошибусь, если предположу, что при виде многочисленных великолепных иллюстраций, которыми снабжена данная книга, вы непременно ахнует восторга. А уж я, признаться, как был изумлен. Сереброволосые героини рулят! Образы нашего многострадальческого героя и прелестной сереброволосой героини вышли из-под кисти господина Синитира Оцуки. Господин Оцука, проявив свой блистательный художественный талант, воплотил в жизнь героев книги, о точном облике которых автор не имел ни малейшего представления. Именно тогда они и родились окончательно. Можно сказать, что я их мать, а господин Оцука их отец. Персонажи на иллюстрациях – лишь плод наших совместных усилий. И чтобы наши начинания получили долгожданные продолжения, я прошу вас помочь этому. Кстати, если сейчас вы читаете дестройки, строки, стоя в книжном магазине, пожалуйста, купите эту книгу! Тогда в следующем том не заставит себя долго ждать. А теперь позвольте мне кратко коснуться содержания. Книга написана была в жанре фэнтези и рассказывает о путешествии в альтернативные миры. Это довольно обширный популярный жанр породил множество литературных шедевров. Думаю все мальчики, а может быть и некоторые девочки, мечтают о том, чтобы попасть в такой фэнтези мир с мечтами и магией. Главный герой данной книги тоже самый обычный японский подросток, мечом орудовать не умеет, магию использовать тоже. Искусством боевым не владеет и вообще звезд неба не хватает. Однако в безвыходных ситуациях нежелание сдаваться становится его единственным орудием. Поэтому наша история о том, как не сдаваться. О твердости духа. Каким же образом твердость духа может стать орудием? Роман об этом расскажет. Что получит главный герой, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы? Мне бы хотелось, чтобы вы сами получили ответ на этот вопрос. а заодно восхитились красотой и очарованием сереброволосой героини. Кажется, я слишком навязчиво выражаю свои личные пристрастия, поэтому пора переходить к благодарностям. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо господину Экемото, человеку, который дал этой книге шанс выйти за пределы виртуального мира. Господи, господин Экемото, я бесконечно благодарен вам за это! Я помню ваши шумные споры, когда мы, сидя в ресторане, за отбивными танкацу, припирались по поводу того, стоит ли их прибавлять к имени героини суффикста. Сейчас такая книга вышла в свет, и я вспоминаю такие моменты с ностальгией. Большое вам спасибо! Также хочу отблагодарить господина Отцаку, который сумел найти время в своем плотном графике и сделал даже иллюстрацию в рекордно короткие сроки. С каждым новым рисунком у меня захватывало дыхание так сильно, что в конце я чуть не задохнулся от восторга. Теперь количество персонажей будет лишь увеличиваться, и я с огромным нетерпением жду новых иллюстраций. Большое спасибо! Также я выражаю признательность всему редакторскому отделу, корректору, всем работникам издательства, ведь благодаря им электронный текст обрел наконец-то свою печатную форму. Без ваших стараний эта книга никогда бы не увидела свет. Со своей стороны я приложил все усилия, чтобы наше сотрудничество было долгим и плодотворным. И В заключение я хочу сказать большое спасибо всем, кто сейчас читает эти строки. Всем, кто поддержал это произведение на сайте «Стань писателем», огромная вам благодарность. И до встречи на страницах второго тома «Резера» «Жизнь с нуля в альтернативной мере».